Глава 12. Прежде чем обратиться в администрацию, я прогулялась по аллеям. В глубине кладбища располагались могилы прошлых веков. Осмотрев внимательно памятники, я вошла в административное здание и обратилась к девушке за стойкой. «Здравствуйте. Меня зовут Евлампия Романова. Являюсь прапраправнучкой Анастасией дионисевны Романовой». Она упокоена на старой территории. Могила в плохом состоянии. «Добрый день, минутку», — улыбнулась молодая женщина и побежала пальцами по клавиатуре. «Да, есть такая. Наши сотрудники стараются не обижать захоронения, которое никто не посещает. Убираем листву, цветочки высаживаем. Но понимаете, бюджет ограничен». «Не знала, что моя родственница лежит здесь», — продолжила я лгать. «Могу ли позаботиться о последнем приюте Анастасии?» «Нам надо вас оформить», — начала объяснять администратор. «Потребуются документы, подтверждающие родство. Прямо скажу, самостоятельно их найти очень сложно. Могу дать телефон человека, который профессионально занимается такой работой». «О, спасибо!» — кивнула я. «Сейчас запишу». «И если можно...» «Контакт каменщика, который делал памятник для Гончаровых. Они врачи на новой территории могила». Сотрудница опять обратилась к компьютеру. «Да, верно. Но родственники часто сами находят специалистов, которые памятниками занимаются. У нас телефоны только тех, кто работает здесь. Сейчас выясню. Может, Логинов знает». Девушка нажала на кнопку, и вскоре передо мной возник бородатый мужчина. «Аня!» «Звала?» «Никита, вот это захоронение кто оформлял?» Осведомилась девушка и ткнула пальцем в экран. Мужчина оперся руками о стол. «Михаил Владимирович, можно с ним поговорить?» Обрадовалась я. «Нет, он отошел к Господу», спокойно возразил Никита. «Простите», смутилась я. «Все там окажемся?» вздохнул мужчина. «Вопрос, куда угодим? В рай или в ад?» «Зачем вам, Михаил Владимирович? Теперь я вместо него. Может, чем помогу вам?» «Госпожа Романова — родственница женщины, упокоенной на старой территории», — быстро заговорила Аня. Ей понравился памятник, который делал Косов. Хочет такой же для своей родственницы. «Прекрасно выглядит», — кивнула я. «Прямо как новый. Белый камень совсем не пожелтел». Анна прищурилась. Здесь написано, что три месяца назад завершили реставрацию захоронения. «Угу!» — кивнул Никита. «Родня довольно осталась». «Может, у вас есть телефон тех, кто ответственен за могилу?» — задала я главный вопрос дня. «Хочется с ними поговорить». «Зачем?» — удивился Логинов. «Если памятник ставить, то это ко мне. Гончаровы просто чек оплатили». Я опустила глаза в пол. «Хочется с ними побеседовать, узнать нюансы, задать вопросы». «Давайте подойдем к могиле. Вы свои пожелания выложите». «Если не смогу ответить, свяжу вас с Гончаровыми», — предложил Логинов. «Прекрасно», — обрадовалась я. Мы отошли на некоторое расстояние от конторы. Никита остановился. «Вы кто?» «Пра-пра-пра-правнучка Анастасии Романовой». Она похоронена на старой территории. Повторила я ложь. «Вы говорите неправду», — усмехнулся мужчина. «Просто хотите получить телефон Ирины Петровны». «Да», — согласилась я. «Я так и сказала. Надеюсь, она честно расскажет, хорош ли белый камень в эксплуатации, как себя ведет на морозе, при жаре. Ставила в свое время плиту родителям, поэтому в курсе кое-каких проблем». «Не имею права сообщать посторонним информацию о клиентах», — объявил мой собеседник. «Наверное, у вас не самая большая зарплата», — сделала я ход конем. Но крепость по имени Никита не собиралась сдаваться. «Мне хватает». «А ваш номер можно получить?» Бородач протянул визитку. «Свой контакт не скрываю». «Сколько мне придется заплатить за монумент из такого же материала, как у Гончаровых?» Продолжила я игру. «Цена камня или все готовое?» — прищурился Никита. «Под ключ». «Не могу ответить». «Почему?» — улыбнулась я. «Потому что у вас нет проекта», — объяснил мужчина. «Какую сумму Гончарова отдала за памятник?» «Не имею права разглашать информацию о чужих захоронениях», — буркнул Логинов. Я топнула. Вот. Поэтому я и попросила контакт Гончаровой. «Госпожа Романова», — спокойно начал Никита, все зависит только от вас. Цена камня разная. Фото на памятник, да? Нет? Размер? Место под цветы? все плитой закрываем или кусок земли оставим?» «Спасибо, поняла», — остановила я мужчину. «Возьмите мою визитку. Может быть, передумаете?» «Никита!» — закричал чей-то голос. Мой собеседник посмотрел налево. «Иду, иду!» Потом он спокойно повторил. «Телефоны клиентов не раздаю». Стало понятно, что мой хитрый план не принес результатов. Но если что-то идет не по-твоему, это не означает, что надо сдаваться». Логинов попрощался и отошел к женщине, которая стояла поодаль. А я позвонила Чернову. «Сейчас сброшу фотовизитки. Владелец номера — Никита Логинов. Сейчас точно кому-то позвонит». «Можешь установить, с кем мужчина захотел побеседовать?» «Ладно», — ответил Паша. «Если он с кем-то свяжется, номер твой». «Он должен так поступить», — ответила я. «Пошла на парковку». И тут мне позвонила Роза Леопольдовна. «Лампа, вас не может найти Елена, которая принесла Дёму!» Я растерялась. «Кто такой Дёма? Щенок? Кот?» «Соседка прямо в истерику впала, чуть не плачет!» «Наверное, я ее до такого состояния довела!» — уточнила Крауза. «Теперь на меня напало изумление!» «Наша няня, она же помощница по хозяйству!» Женщина бескрайней доброты, прекрасно воспитана. В придачу Роза Леопольдовна терпеливо, как монах-пустынник, всегда оправдывает людей, которые ее обидели. Довести кого-то до состояния чуть не плачет, Крауза не способна. Елена спросила, как Дема, продолжала вещать трубка. А я ей подробно объяснила. Все хорошо, но один бог полена... Дюми осенила меня. Вот о ком говорите? Ну да, подтвердила няня. Дёма. Обрубок каким был, таким и остался, но на одном боку, Крауза замолчала. Что там? поинтересовалась я. Пожалуйста, не молчите. произнесла сейчас на одном боку и призадумалась, где боку полена. Трудно определить «Оно же круглое!» «Лучше скажу сбоку, хотя сбоку — это как на одном боку!» «Что произошло с растением?» — остановила я филологические мучения Крауза. На нем появилась трещина и дырочка. Елена, как услышала, тут же зарыдала. «Хочет с вами поговорить, а вы недоступны!» «Случилась непредвиденная ситуация!» Стряслась неожиданно.